Берут район Борж-эль-Бражне, вечер, 29 июня 1992 года. Почти месяц жары сделал свое дело. Под палящими лучами солнца иссыхала земля, плавился асфальт, город плыл в знойном мареве. А сегодня под вечер, впервые за этот месяц, на горизонте стали собираться тучи. К вечеру поднялся ветер, и сине-черные горы наступали на город, погасив до положенного срока солнце, и первые артиллерийские разрывы грома уже вспарывали воздух. Но дождя, что принес бы облегчение, извученной солнцем в земле, пока не было. Было больно. Просто по-человечески больно, и все. Я уже вышел из того возраста, когда поют серенады под окном и когда сердце разрывается от мимолетного взгляда, который любимая подарила постороннему мужчине. Наверное, я слишком рано повзрослел. Вечеринка, набережная, кафе, черно-белая кинопленка с треском крутилась через старенький кинопроектор памяти, скрипя и постоянно обрываясь, и каждый обрыв отзывался новой вспышкой боли, Выгоревший до пепла душе. — Просто она предательница, вот и все. Британцы, непонятно как, подставили мне ее, а я купился. Повелся, как тот осел, которому перед носом повесили морковку на палке, и чуть сам не стал предателем. А за предательство есть только одно наказание. Мы приехали. — Вставайте, грязь, вас ждут великие дела. — Начавшись обратить на себя внимание, действительный вставский советник Иван Иванович Кузнецов весьма больно толкнул меня в бок, и только тогда я вернулся в этот мир. — Да, я понял. — Мы будем внизу. Снова желательно взять живым остальные на ваше усмотрение. Ничего не бойтесь. Если даже будет стрельба, полиция не приедет по вызову. — Я должен поступить как мужчина. Как мужчина, которого предали... Господи, бред-то какой! Кто кого предал? Меня? У нее есть какие-то обязательства передо мной? Страну? Как все глупо, неправдоподобно, невозможно, до да невозможности бредово. Я вышел из машины. Пистолет, его я положил в потайной карман пиджака. Весил, казалось, килограммов десять. Холод его стали я чувствовал даже через рубашку. Тучи накрывали город сплошным покрывалом и во тьме, молочно-желтыми шарами висели фонари. Безмолвными исполинами, словно стражей стояли по обе стороны, дороги, кедры. Взглянул на часы до полуночи полтора часа. Этот Мехмед первым заметил идущую к двери фигуру. Что-то в походке было странное. Так обычно идет пьяный или больной человек, медленно, слегка покачиваясь и внимательно рассчитывая каждый шаг. Сидевший за рулем снова повернулся, вгляделся, пытаясь распознать в черной фигуре, освещаемой только светом уличных фонарей и окон, знакомые черты. Как раз в этот момент змеистая синяя молния разрезала мглу неба фотографической вспышкой осветив окрестости. Кажется он. Больше некому. Он. Берем. Мехмед опасно подобрался, словно бойцовая собака перед прыжком. Сидеть, — Резко ответил Сноу. Я сказал, когда он в доме будет, тогда и берем. Тут пара человек уже хотели его взять. В морге сейчас лежат. Следом хочешь? — Да я этого кефира руками порву, — Мрачно сказал Мехмед. — Голыми руками. Когда я скажу... — Только тогда и порвешь. С угрозой в голосе проговорил снова. Мехмед хотел что-то сказать, но передумал. Англия сейчас для него и мир. За неподчинение миру с отступника полагаться снять живьем кожу. Ничего. Придет и другое время. — С бабой что делать? — угрюмо спросили с заднего сиденья. — Что хотите? Дверь открылась сразу, — Как будто Юлия ждала прямо за дверью. Сегодня она надела длинное, черное, пошитое в Париже платье, готовясь к разговору. Возможно, самому важному разговору в жизни их двоих. Когда зазвенел звонок, она бросилась к двери, открыла и замерла на месте. По лицу своего возлюбленного она сразу поняла, что он знает. Все знает. Не говоря ни слова, она вступила в прихожую. Руки и ноги наливались мертвящим холодом.